Когда дошла очередь до мастера Казериона, тот выдержал длинную паузу, критично смотрел каждого из присутствовавших и в конце концов желчным тоном произнес: "В этот детки и говорить, и говорить, так умно говорить, так практично, но мне от ваших слов... только горько становится. Вот горько, честное слово. Горько! крикнул улыбающийся тардён. Горько! закричали все, а метрфориус ударил по клавишам. Магнификус с Нолой поднялись и поцеловались. К Манферду сзади подошёл один из волков и что-то прорычал. Фон Корстен дождался финала традиционного лобзания и сообщил жениху: "Тут к вам пришли, или, вернее, будет сказать, приходили. Как же не везет парню!" Почти с сожалением сказал Магнификус, разглядывая расплющенное пнем тело в доспехах, лежащее у ворот. "Кром завоеватель, убийца, опять меня приходил убить." Да, у него не было приглашения, и он нагрубил Улу, объяснила ему тесть. С таким воспитанием в убийцу нельзя обрать, согласно кивнул молодожон, и тут заметил бредущего вдали по направлению к усадьбе путника. Клянусь конформной инвариантностью Вейля, узнал путника Magnificus. Это же Йохан! Только почему он пешком?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 Женился? Не поверила охотник. Тебя шантажируют или околдовали? Скорее околдовали, улыбнулся второй. Цельно околдовали. Ну и немного шантажировали. "Маярина", вздохнул, следуя за ним в дом Йохуна. Нужно было дать тебе с собой защитный талисман лесного духа. Верная вещь. Поздно, очень поздно, сказала колдовна и попросила Пока о наших неудачах никто знать не должен, даже Вилли. А причем Вилли в первую очередь. Попозже поговорим. Как скажешь, божественный. Понял его Ван Хал. Паника плохой помощник в таких делах. Поверь мне, сглянул на него Магнификус. А паники речь не идет. Хаос перешел границы империи. Пока нет, покачал головой охотник. Он скрупурировал свою армию в районе нижнего Талабека. Везде патрули, много патрулей. Подожди, задумался второй. Если хаос не перешёл границу, то каким же образом он напал? Мы встали двумя лагерями на нейтральной территории, объяснил Йохан. Точнее, на спорной территории. В всех краях границ понятие относительное. Первый пострадал от группировки Борджоа-садника. На него напали рано утром, внезапно. Бакаборджо выстрелила в статки своих войск, от его группировки осталось не больше половины. Кто-то нас предал. Ладно, разберёмся, ободрил друга Магнификус, усаживая того между Вилли и Рокартхом. Перекуси с дороги.